я сразу нырнул в ванную вымыть руки. Крашенные в общажно-синий цвет стены в ванной оказались лишены кафеля. С повелённого потолка грустно свисала лампочка на чёрном проводе, измазанном высохшими каплями и звёздки. Медный потемневший кран натужно заскрипел, выдавая порцию воды. «Да, небогато мы живём». Я вышел из ванной и направился на кухню, Деревянное окно открыто, и в воздухе летали хлопья тополиного пуха. Они перекатывались по столешнице старинного буфета до революционных времен. Я уселся за стол, накрытый потрескавшейся клеенкой в зеленую клетку. «Есть будешь?» Не дожидаясь моего ответа, мать плюснула в тарелку красного еще дымящегося борща с запахом наваристой говядины и чеснока. Достала из неказистого зиловского холодильника с выпуклой дверцей. Больше напоминавшего капсулу криосна, кусок замёрзшего сала, и порезала на затёртый почти до дыр разделочной доске. Борщ и сало. Я чуть слюной не подавился. Ещё бы пятьдесят граммов холодненькой. Но не надо забывать, что я вчерашний школьник, да ещё и советский. «Знаешь, мам...» Пробубнил я с набитым ртом. «Я передумал поступать на врача. Не моё это. Людей щупать и давление мерить».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 «Зарплата почти как рядовому капает, а это побольше, чем стипендия в меде. Стаж службы сразу идёт, так что не переживай, нормально всё будет». Мать сидела с раскрытым ртом и хлопала глазами. «Ты когда это всё узнал? И говоришь так странно, будто не ты это. Не мямлишь, а всё чётко разложил по полочкам. Вчера всё узнал». «Соврал я». «Как передумал на медика поступать, так узнал». «У кого?»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 Закивала мать. «Но она так смотрит на тебя». «А я?» «А тебе со своими книжками интереснее». М «Да. А я не только лузер, но ещё и импотент. Тьфу-тьфу, не дай бог. Такая деваха за мной бегает, а я не знаю, что с её телом делать». «Да что с её? Со своим, наверное, тоже». «Ни с девкой замутить, ни гирю потягать не могу». «Это ещё хорошо, что компьютеров в этом времени нет. А то бы совсем превратился в комнатного червя».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 Да, надо браться за это тело всерьёз. Даже отжиматься нормально не умею. А мне ещё на вступительных физос сдавать Бег, прыг и другие турники. Надо, кстати, узнать, что за экзамены там сдают. В своём времени я эстфак закончил, так как совсем не собирался служить в органах внутренних. Но друг меня завлёк и завертелось. А потом этого друга списали на пенсию, и он стал маньяком. И убил меня, гад, из подтишка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 Как Сен-Бернар посреди пустыни. одышка тоже присутствует. Вот блин. Я на физру вообще что ли не ходил? Вроде в советских школах со спортом всё по фэншую было. Наверное, я тот ещё прогульщик. Я оглядел свою комнату, чтобы узнать себя получше. Простенькие обои в безвкусный горошек. Массивный чуть кособокий шифоньер. Письменный стол с выдвижными ящиками. И панцирная скрипучая кровать с ватным матрацем. Всё. Даже магнитофона нет, но зато на стене висит гитара. Ух, неужели я играть умею? В той жизни мне по уху, даже по обоим, пробежало стадо медведей. Больших таких, белых, наверное, ну или минимум гризли. А в этой? Я снял гитару и сдул с жёлтого, чуть потёртого корпуса пыль. Левой рукой зажал струны, а правый ударил по ним. дребезжащий звук разнёсся по комнате. Ударил второй раз.